Эпилог. 15 лет спустя. «Ой, а кто это? Дядя Ди, пятилетняя дочурка, ткнула маленьким пальчиком фотографию Энди, которая лежала перед нами на столе. Я аккуратно вставила её в фотоальбом. На первую годовщину свадьбы Тэй подарил мне навороченный фотоаппарат со своей планеты. У меня ушло на это три месяца, но я всё же разобралась с этой сложной техникой с рагуса. Когда младшие детки подрастут, планирую вернуться к любимому занятию и открыть на Тимиране сеть фотоателье. А пока что с большим удовольствием делаю фотографии своей семьи и друзей. Нам на долгую счастливую память. «Верно, Элли, это дядя Энди танцует на свадьбе дяди Доминика», погладила я свое родное чудо по кудрявой голове. «Наша принцесса». Энди открыл свою школу танцев, которая уже через год стала самой престижной на Тимиране. Мне очень радостно видеть, что он нашёл своё призвание. А Доминик стал главой Королевской службы безопасности. Сейчас он женат на миловидной блондинке из новоприбывших, и они ждут первенца. Элли была первой девочкой, что родилась в нашей семье после четверых пацанов. И мы назвали её Элеонорой, в честь Элеоноры Артеи. К слову, большая картина с изображением этой замечательной женщины висит у нас в фойе, Райли нарисовал. И моя Элли и правда удивительным образом похожа на ту изящную голубоглазую красавицу. Все беременности и роды протекали у меня очень легко. Мой семейный врач Родни очень тщательно следит за моим здоровьем. Да и за здоровьем каждого, кто мне дорог. Старшему Крайсу скоро исполнится 15. Совсем уже стал взрослый. Такой же шебутной, весёлый и вместе с тем невероятно умный, как и его отец. это тоже высший, как и его братья с Элли. Близнецам Рону и Дину, 13, и спокойным характером они пошли в своего прадеда, дедушку Тея. Десятилетний Дилан поражает меня своим пытливым умом и жаждой знаний. Он заявил, что пойдет по стопам дяди Родни, станет врачом, док его всячески в этом поддерживает. Опыты Родни оказались успешными, он исцелил свою маму, и теперь она не только обрела здоровье, но и сильно помолодела. Этой милой женщине исполнилось 105 лет, но выглядела она на 40 К Даниэлю и всем остальным вернулась память с помощью родни, но найти родную планету эльфов не удалось. Не факт, что она уцелела. Судя по всему, напавший на эльфов враг применил ядерное оружие. Радовало то, что Даниэль нашёл всех своих соплеменников, перенесённых сетью на Тимиран. И эти 27 красавчиков-блондинов основали своё эльфийское поселение в надежде возродить свою расу. Многие из них женились и уже завели деток. Как мудрый и ответственный король Даниэль решительно взялся за наведение порядка на планете, а все не согласные с его политикой помалкивали, поглядывая на небо, где то и дело пролетали серебристые флайеры. Первым делом на планете было уничтожено рабство. Всем бывшим рабам выплатили пособие в миллион тайров, и каждый из них обрёл возможность начать свою жизнь с нуля, так, как ему хотелось. Кто-то остался в старых поместьях в качестве слуг, которым платили зарплату, кто-то открыл свой собственный бизнес. Ликвидация рабства принесла неожиданный и приятный бонус. Магическое поле планеты отреагировало на это очень позитивно. Теперь средний срок жизни женщин сравнялся с мужским и составлял 600 лет и больше. Даниэль отменил карательный кодекс и пресёк все гонения на оборотней. В ответ на это Виола пообещала поставить ему прижизненный памятник. Кстати, она стала бабушкой и обожает нянчиться с внучкой. Часто приходит к нам в гости и очень радуется, что теперь ей не нужно опасаться за свою жизнь. Хитрый рыжий тип по-прежнему является ее любимчиком и живет в поместье Этери. Центры перевоспитания были переименованы в центры реабилитации. Всех правильных рабов сделали нормальными, избавили от чипов. Бедолагу Тара санде нашли и освободили, как и остальных рабов на рудниках. Ученые с планеты Тея создали специальных роботов, которые заменили людей там, где шла работа в условиях повышенной радиации. Элиза Дарнет и Лиана Райзер, дамочки, мучившие когда-то Энди и Даниэля, были отправлены под суд и оказались в тюрьме строгого режима на далёкой планете. Их участь разделили и другие садистки. Любой раб теперь мог подать в суд на свою бывшую госпожу. И не меньше, чем сам факт попадания в тюрьму, этих женщин огорчало то, что на другой планете они лишались долгожительства. Императрица Августа и её сыновья тоже были осуждены пожизненно за геноцид оборотней, массовые убийства, организацию рабства, похищения и за многое другое. Я не была на суде, но мне рассказывали, что эта троица была морально убита, а на Эранте и Клэвисе не было живого места, барсики основательно их потрепали. К счастью, удалось найти всех девушек, которых принцы упекли в свой гарем, и даже вернуть им их детей. Некоторые из бывших невольниц остались на Тимиране, а часть из них отправилась жить на другие планеты. Насколько я знаю, в жизни каждой из них теперь всё хорошо. Сеть продолжила свою работу, но теперь спасенных мужчин уже не делали рабами, а женщин тем более. Меня как-то возили на экскурсию на полигон и показали одну из таких сетей. Оказалось, это что-то типа антенны, которая в определенный момент раскрывается, как цветок. Красиво. Сеть усовершенствовали и стали использовать в том числе как стационарный портал для перемещения между мирами. Благодаря этому, по вечерам мой муж всегда возвращается ко мне в реверсайт, а утром уходит на работу, даже если она в соседней галактике. Тей стал императором на своей планете, Рагосе, Сэм — на своей Анхарии. Тим получил статус главного императорского советника и, как и прежде, не разлучен с братом. Как жена императора, я стараюсь помогать моему венциносному мужу, насколько хватает сил. вкладываю деньги и стараюсь развивать образование, культуру и искусство на рагусе. «Тимирану тоже уделяю своё внимание. У меня для этого даже есть штат личных помощников». Лоран открыл свою клинику, назвал её «Алистер». Док добродушно ворчит, что создал конкурента на свою голову. Майк женился на Алисе и очень счастлив в браке. У них уже четверо детей. А моим управляющим в Риверсайде теперь является Рик, наш солидный, ответственный и незаменимый оборотень-волк. Недавно он познакомился с замечательной девушкой, тоже из новоприбывших и сейчас строит собственный дом недалеко от главного особняка в Риверсайде. Райли возмужал и нашёл свою судьбу в лице милой оборотницы Рыси. Она признала в нём свою истинную пару. Наш телепат стал знаменитым художником, его картины пользуются бешеной популярностью на сотне планет. фин открыл свой ресторан, тоже женился. На каждый праздник он присылает мне в подарок шикарный торт и оригами из белой салфетки. Леонид теперь владелец крупнейшей сети мебельных магазинов, а андрей решил остаться с нами, в Риверсайде, балует нас вкусной едой. Кассиэль основал свою школу боевых искусств, а максимель салон красоты. У обоих нет отбоя от учеников и клиентов. Оба остепенились и обрели семейное счастье. Местные жители до сих пор радуются тому, что на Тимиране построили космодром. Фалентий развёл бурную деятельность и открыл свою космическую туристическую сеть «Релакс». Часто присылает нам виртуальные открытки и каждый раз с новых планет. Тимиран стал очень популярным направлением туризма для одиноких девушек. Тут многие находят себе мужа. Свою собственную свадьбу я вспоминаю очень часто. Через неделю после того, как Даниэль стал королем, мы с Таем провели церемонию бракосочетания в главном Тимиранском дворце. Сама церемония была очень красивой. Бал, салют и банкет, выступления музыкантов. Еще один грандиозный торт от Финна. При этом муж и друзья тряслись надо мной, как над хрустальной, беспокоясь, чтобы я не переутомилась. При этом Тей то и дело поглаживал мой живот. Я словно окунулась в океан счастья, глубокий и безбрежный. Теперь ничто не омрачало моей радости, а воспоминания о принцах лишь изредка всплывали в памяти. Но в одном Эрант и Клевис были правы. Я полюбила своего замечательного мужа всей душой и знаю, что эта любовь взаимна. И теперь нас связывает такая незримая сила, которая сильнее любых цепей. Конец книги. Читала Наташа Романова.